Глава десятая. Купцы. Во имя Бога и прибыли. Личный девиз тосканского купца Франческо Деймарко Датини. В начале сентября 1298 года два военных флота столкнулись в Адриатическом море в проливе между материковой частью современной Хорватии и... и большим далматинским островом, который тогда назывался Курзола, Корчула. Десятки узких галер, полных вооружённых солдат, шли под флагами двух ведущих морских государств Европы Венецианской и Генуэзской республик. Расположенные друг против друга по краям Апеннинского полуострова, Венеция на северо-востоке Генуя на северо-западе, эти честолюбивые города-государства, а также их третий соперник Пизанская республика почти 50 лет не могли уладить свои споры. Они бились на святой земле и в Константинополе. Они сражались в портах Чёрного моря, близ островов Эгейского и Адриатического морей. Они боролись за абсолютное морское господство, и не стеснялись в средствах, потому что победитель получал не просто добычу или возможность покрасоваться перед соседями. Венецианцы, генуэзцы и пизанцы оспаривали друг у друга право быть ведущей торговой державой запада. На рубеже XIV века это был весьма солидный приз. Мировая торговля переживала расцвет, Серьё, товары и предметы роскоши разлетались по всему земному шару с невиданной доселе скоростью. Коммерческое господство в это время стоило того, чтобы сражаться за него и погибать. В кровавом столкновении в проливе Курзола силы изначально были неровны. Блестящий генуэзский адмирал Ламбадория, представитель прославленного дворянского рода, Имел значительно меньше кораблей, чем его противник Андреа Дандоло, родственник старого доже Энрико Дандоло, который жёг Константинополь в четвёртом крестовом походе. Однако на стороне Дориа были удача и прилив. Когда галеры сцепились вёслами, его капитаны погнали венецианские корабли на мелководье, где многие из них сели на мель. Генуэзцы взяли на абордаж обездвиженные вражеские корабли, без разбору убивали и захватывали пленных, а затем потопили почти весь венецианский флот. В бою погибло до семи тысяч венецианских моряков. Адмирал Дандоло попал в плен и покончил с собой в тюрьме не в силах пережить позор поражения. Когда весть о его унижении дошла до Венеции, власти города были вынуждены просить мира, Битва при Курзоле не стала славной страницей в истории Венеции. Но, как ни странно, она не запомнилась потомкам и как триумф в Генуе. Самую большую славу кровопролитная стычка в голубых водах у побережья Далмации принесла одному из венецианских пленных. Это был опытный искатель приключений из семьи торговцев, и он успел объехать больше стран, чем любой другой живший тогда человек. видел множество необыкновенных вещей и встречал много удивительных людей. Он умел выживать в любых обстоятельствах, очаровать кого угодно и имел в запасе бесконечное множество поразительных историй. После того, как он попал в плен в битве при Курзоле, у него появилась возможность поделиться ими. Вместе с ним в тюрьме сидел талантливый профессиональный писатель по имени Рустикелло из Пизы. Он с интересом расспрашивал сукамерника о его приключениях и записывал эти рассказы для потомков. Так на свет появился популярный дневник путешествий, тысячи экземпляров которого ежегодно продаются и в наши дни. Этим торговцем, конечно, был Марко Поло, и его история по праву считается одним из самых знаменитых повествований средневековья. Марко Поло Родился в Венеции в 1253 году в семье предпринимателей, и на момент участия в битве при Курзоле ему было 45 лет. Большую часть взрослой жизни он провёл вдали от Европы. Его отец Никола Поло и дядя Мафео Поло значились среди первых европейских путешественников, посетивших Монгольскую империю. Первый раз они прибыли ко двору Хубилай-хана. В 1260 году, перед этим спешно ликвидировав все свои торговые предприятия в Константинополе, после того, как на престол зашёл византийский император, приехав на Дальний Восток, они обнаружили, что монголы вполне открыты для торговли с Западом и заинтересованы в обмене дипломатическими письмами с европейскими королями и папами. Следующие 10 лет Николай Мафео провели в разъездах между Востоком и Западом. Отправляясь из Венеции в очередное путешествие в 1271 году, они взяли с собой юного Марко. Так начались его чудесные странствия. В предисловии к мемуарам Марко Поло, известным сегодня как «Путешествие Марко Поло, книга чудес света» или «Книга о разнообразии мира», говорится «Путешествие Марко Поло, с тех пор, как Господь Бог сотворил право отца Адама, и до ныне не было такого христианина или язычника, или татарина, или индийца, или иного какого человека из других народов, кто разузнавал бы и знал о частях мира и о великих диковинах так же точно, как Марко. Рустикелло, написавший эти строки, успел отточить навыки автора бестселлеров на романах о короле Артуре, которые писал для английского короля Эдуарда Первого, Однако эта цветистая гипербола была не так уж далека от истины. Как мы видели в главе девятой, братья Поло были отнюдь не первыми европейскими путешественниками, совершавшими экспедиции в земли ханов в XIII веке. Начиная с 1240-х годов, на восток регулярно уезжали посланники и миссионеры. Мы уже встречались с Джованни Плано Карпини и Гильомом Рубруком, но было и много других. Джованни Монтекорвино по распоряжению папы отправился в 1290-х годах в Ханбалык, Пекин, чтобы стать первым архиепископом города. Он почти 20 лет успешно вёл в Китае миссионерскую деятельность, читал проповеди и крестил людей в основанных им церквях, а также перевёл Новый Завет на монгольский язык. Примерно в это же время Папа Толентинский Совершил поездку по Армении, Персии, Индии и Китаю, где неустанно проповедовал до тех пор, пока его не казнили за богохульство в Тане. Сегодня часть столичного округа Мумбаи, когда он заявил мусульманским властям, что пророк Мухаммед, по его мнению, горит в аду. Позднее, в 1318-1329 годах, Подорико Порденоне отправился в марафонский миссионерский тур по Китаю и Западной Индии. Джованни де Маринььоли в 1338-1353 годах состоял духовным советником при последнем императоре династии Юань Тугон Темуре. Но Марко Поло отличался от всех этих путешественников Почти все они были доминиканскими или францисканскими монахами и считали своей главной обязанностью нести слово Божье и укреплять власть римско-католической церкви, а тяготы путешествия воспринимали как часть своего духовного пути. Поло тоже были христианами, но не служителями церкви. Они уезжали за тысячи миль от дома не для того, чтобы спасать души, Они были купцами, искали прибыль, в частности продавали богатым монгольским князьям драгоценные камни и при необходимости выступали в роли деловых посредников и международных дипломатов. Более того, они были венецианцами, гражданами одного из самых циничных и внешне ориентированных государств Запада. Приключения Марко Поло в корне отличались от приключений монахов Он отправился на восток не за спасением души, а за золотом. Путешествие братьев в поле на восток проходило по хорошо известному маршруту. В 1271 году они отплыли из Венеции в Константинополь, пересекли Черное море и высадились в Трапезунде в Армении. Долгий переход на верблюдах через Персию привел их в Среднюю Азию, а затем в летний дворец хана в Шанду. Иногда к Санду, куда они прибыли через 3 с половиной года пути, в этой роскошной резиденции, отделанной мрамором и золотом, обитало множество самых причудливых и экзотических прихлебателей. Колдуны, которые приносили в жертву животных, ели плоть осуждённых преступников и показывали фокусы во время застолий, а также тысячи бритоголовых монахов-аскетов, которые поклонялись огню и спали на голой земле. Конечно, в этом сезонном дворце жил сам Хубилай-хан, внук Чингисхана, о котором Марко Поло писал так: "Да ныне не было более могущественного человека, и ни у кого в свете не было стольких подвластных народов, столькой земли и таких богатств". Чтос. Марко Поло имел все основания пить Диферам в этой реку Хубилайю, ведь именно он, последний из великих ханов, открыл перед Марко возможность, изменившую навсегда его жизнь. Молодой, настойчивый, умный, культурно восприимчивый и уверенно чувствующий себя в незнакомой обстановке Марко сразу привлёк внимание Хубилайя. Как только его представили ко двору, и вскоре получил место в почётной свите хана. Это был огромный шаг в неизвестное, но Марка приуспел на новом поприще не в последнюю очередь благодаря способностям к изучению языков. Он очень скоро присмотрелся к татарским обычаям, говорит автор книги о чудесах. И научился он их языку, и четырьмя азбукам. Пока Николо и Мафео торговали золотом и драгоценными камнями, Марко исполнял обязанности государственного посланника, которому хан доверял все важные дела в далёких странах, выполняя официальные дипломатические поручения. Он не забывал подмечать странности и слабости людей в самых дальних уголках Монгольской империи, о чём Хубилай-хан всегда расспрашивал его, когда он возвращался ко двору. Красочные истории, которые Марко Поло собирал для Хубилая, легли в основу книги о чудесах. Описание великих городов Восточного Китая, Бирмы, Малайзии, Шри-Ланки, Западной Индии и Персии Рассказываю о России и так называемой тёмной стране, где бледнолицые племена живут в вечных сумерках и охотятся на диких зверей ради их шкур, развлекали хана, а позднее очаровали многих европейцев. Особынный интерес у Марка вызывали необычные религиозные практики, новые продукты и блюда, диковины сексуальные обычаи, странные болезни и причудливые черты внешности. Он хорошо разбирался во флоре, фауне и топографии, однако больше всего его интересовала коммерция. Хотя его отец и дядя занимались бизнесом намного активнее его, у Марко, как у истинного венецианца, глаз тоже был наметён на прибыль. Везде и всюду Марко Поло подмечал перспективные деловые возможности. Он обнаружил, что из Шебергана в Афганистане Привозят лучшие сладости из сушёной дыни в окрестностях Балха. Также в Афганистане добывают невероятной красоты рубины, но их производство и продажа за границу строго ограничены, чтобы поддерживать высокие цены. В Кашмире, по его словам, кораллы продаются дороже, чем в любой другой части света, основу быстро развивающейся экономики Хами на северо-западе Китая. составляют проституция и сутенёрство, вместе которое называют сучао. В современной китайской провинции Ганьсу растёт много восхитительного ревeния, и купцы, накупив его тут, развозят по всему свету. О мосули говорится. Все шёлковые ткани и золотые, что называются мосулинами, муслин делаются здесь. Лучшая камфора встречается на острове Ява. Лучший жемчуг добывают профессиональные ныряльщики в Полкском проливе между Индией и Шри-Ланкой. В Коламе, индийский штат Керала, производят великолепный краситель индиго, который можно продавать в Европе по наивысшим ценам. Марко весьма ответственно относился к своей коммерческой разведке, и перечислял торговые преимущества даже тех мест, где ему не довелось побывать самому. Лучшая слоновая кость и амбра, по его словам, поступали через индийский океан с Мадагаскара и Занзибара, а в Адене, Йемен, можно было с максимальной прибылью торговать лошадьми, специями и лечебными снадобьями. Но самыми восторженными похвалами Марко Поло осыпал город Кинсай, современный Ханчжоу, недалеко от Шанхая в Восточном Китае, который считал самым красивым местом на земле. Он искренне любил Кинсай с его лабиринтами улиц и каналов, рынками, площадями и лавками, коим нет числа. Ему нравились рынки дичи, где живых животных продавали за бесценок. И тут же забивали для покупателей. Он с удовольствием пробовал фрукты, рыбу и местное вино, покупал пряности без делушки с надобей и жемчуг. В лавках на первых этажах высоких зданий его поражал ежедневный гул толп покупателей и продавцов. По его оценкам, в городе их было не меньше 40 или даже 50.000. Он восхищался эффективностью городского управления. Полиция ловила преступников, выслеживала мошенников и разгоняла сборища смутьянов. Удары гонга отмечали каждый прошедший час. По улицам, вымощенным отнюдь не золотом, но практичной брусчаткой, передвигались многочисленные курьеры, пешеходы и экипажи, и в светлые дневные часы любые деловые операции совершались быстро и без помех. Бумажные деньги, надушенные кортизанки, оживлённые мастерские, налаженная торговля. Тинсай был второй Венецией, где 1,6 миллиона семей, по крайней мере, такую цифру называет сам Марко Жилли, в таком довольстве и так чисто, словно цари, сидя в генуэзской тюрьме и диктуя свои мемуары, Марко, казалось, мог закрыть глаза и снова перенестись туда. Живописные экзотические детали, рассказанных Марко Поло, сами по себе делали и продолжают делать книгу о чудесах достойной прочтения. Однако на заре XIV века его работа воспринималась не только как собрание восточных диковинок, она имела вполне практическую пользу. Книга о чудесах была не просто средневековым аналогом дневника студенческих путешествий, академического года. Это был трактат, полный ценных коммерческих сведений. Мы только что видели, какие рекомендации Марко Поло даёт притреимчивым купцам, которые хотели бы торговать драгоценностями, слоновой костью или ревеньем. Добавка он часто обращал внимание на общую обстановку и условия для торговли в разных местах. Марко отмечал, что в Персии где существовал оживлённый транзитный рынок лошадей, которых затем переправляли для продажи в Индию, люди во многих районах злые и кровожадные и вечно режут друг друга, однако купцов и путешественников они не трогали, поскольку сами жили в страхе перед монголами, которые сурово их наказывали. В Китае имели хождение бумажные деньги. Благодаря передовому взгляду на макроэкономику, ни у кого в свете не было такого богатства, как у Великого хана. Марко Поло заметил, что вдоль обочин главных дорог по всей империи сажают деревья. Это позволяло сделать дороги безопаснее и красивее. Все эти важные наблюдения показывали, что на обширных землях Pax Mongolica умиротворенных и бдительно охраняемых ханами, открылось новое, пронизанное глобальными связями, пространство с самыми благоприятными условиями для коммерции. Марко был преданным апологетом монгольского режима. При всей своей жестокости и нелиберальности ханы поддерживали в империи мир. При них торговля процветала трудно. на невообразимой до сих пор территории, христианский Запад напрямую соединился с китайским и индийским Востоком, а путешествия по суше через мусульманскую Персию стали безопасными и надежными. Нельзя сказать, что Марко Поло был совершенно объективен. Для миллионов убитых мирных жителей монгольское наступление XIII века было катастрофой и трагедией, о неэкономическим чудом. Однако в моральной картине мира жадного до прибыли торговца Ханы стали глашатаями эпохи небывалого расцвета. По мнению Марко Поло, восточные рынки были вполне готовы к появлению решительно настроенных купцов и предпринимателей из Европы, особенно из высокоразвитых итальянских городов-республик. Догадки Марко Поло были вполне верны. В некотором смысле он даже прав насчёт монголов, и всё же его воспоминания отражали лишь часть общей картины того времени, ибо в 12 веке набирала обороты не только торговля на дальних расстояниях. Основные изменения происходили намного ближе к дому при жизни Марко и следующие 100 лет на западе. произошли радикальные экономические изменения. Возникали всё более сложные механизмы торговли и финансирования бизнеса, открывались новые рынки. Историки называют перемены, происходившие в эту эпоху, коммерческой революцией. И это громкое наименование вполне оправдано. Процессы, разворачивавшиеся в 13-м и 14-м веках, Емели такое же экономическое значение, как промышленная революция XIX века и цифровая революция, которую мы переживаем в настоящее время. Коммерческая революция передала власть в новые руки. Теперь миром управляли не только императоры, папы и короли, видное место в средневековом обществе и культуре заняли торговцы. Города, в которых доминировали купцы, обрели новый политический статус и независимость. Искусство и литература находились под влиянием вкусов и нравов купеческого сословия, которое могло позволить себе выступать как покровителями искусства, так и его творцами. Политические режимы и войны оплачивались деньгами купцов. Историки часто повторяют расхожую фразу «поцентр». что в средние века одни молились, другие сражались, а третьи трудились. Начиная с 13 века, к ним следует добавить четвертое сословие. Тех, кто вел учет, отправлял товары, копил и тратил. О возвышении купцов и о том, что они сделали для средних веков и для современного мира, И пойдет дальше речь в этой главе. Спад и подъем. Торговый обмен существует почти столько же, сколько существует само человеческое общество. Более двухсот тысяч лет назад в Восточной Африке, современная Кения, у людей каменного века предметом обмена служил обсидиан. прочное вулканическое стекло, пригодное для изготовления инструментов и оружия. Его перевозили на расстояние свыше 150 км. В бронзовом веке предприимчивые ассирийские купцы, торговавшие оловом, серебром, золотом, роскошными тканями и шерстью, доставляли свой товар за сотни километров на территорию современных Ирака, Сирии и Турции. Они вели бухгалтерские записи на глиняных табличках и договаривались с местными правителями о возможности безопасно провести свои караваны через их земли и получить защиту. В V веке до н.э. греческий историк Геродот описал несколько успешных торговых экспедиций в дальние земли. В его так называемой истории есть рассказ о том, по греческом владельце корабля по имени Колей из Самоса. Чья команда первой доплыла до места, которое историк называет Тартес, у Испании и вернулась обратно. Поэтому из всех эллинов, самосцы получили от привезенных товаров по возвращении на родину, насколько у меня об этом есть достоверные сведения. Больше всего прибыли Писал Геродот. Через 500 лет, во времена расцвета Римской империи, в Средиземноморье шла самая оживленная торговля. Под крылом империи возникло беспрецедентное единое политическое и экономическое пространство. Товары и люди перемещались в пределах этой торговой зоны без малейших помек и в огромных количествах, достигая самых отдаленных регионов. от Сирии до Атлантической низменности, под северной Африки до Арденских лесов. Империя создала самые благоприятные условия для торговли: надёжные и безопасные дороги, по которым можно передвигаться, не боясь застрять в пути или быть ограбленными, стабильная денежная система, общие законы для разрешения коммерческих споров. Кроме того, Она давала возможность простым людям участвовать в торговом обмене. Земледельцы производили зерно, чтобы кормить армию, богатые горожане покупали дорогую керамику и импортные пряности. Мастерским и домохозяйствам требовались рабы для выполнения грязной работы. Что любопытно, несмотря на весьма активную сухопутную и морскую торговлю, особенно в первые 200 лет существования империи римляне относились к купцам без особого уважения. Купля и продажа считались неподобающим занятием для патриция, и экономическая деятельность высших классов в целом ограничивалась управлением загородными поместьями. Финансовые инструменты римского государства, помимо сбора налогов и чеканки монет, оставались относительно слаборазвитыми тем не менее как стало совершенно ясно в ретроспективе примские императоры смогли создать торговый блок отличавшийся уникальной для своего времени мощностью и разнообразием и его отсутствие остро ощущалось после распада империй римская торговля напрямую зависела от единства Рима как только Рим рухнул а его власть сошла на нет. Условия для активной торговли на дальних расстояниях резко ухудшились. Конечно, в так называемых варварских государствах, преемниках Рима, тоже существовала торговля, но когда римские города начали хиреть, а римские политические горизонты сузились, некогда оживлённая средиземноморская экономика замедлилась. Торговля сократилась до обмена между соседними поселениями. Обмен между послеримским Западом и Индией и Китаем осложняли политические и религиозные потрясения на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, не в последнюю очередь войны Византии и Персии, возвышение ислама и грабительские набеги венгров в Восточной Европе. Импортировать предметы роскоши стало труднее, Вместе с глобальной торговлей застопорилась и региональная в окрестностях Средиземноморья и в бывших римских провинциях. По сравнению с остальным известным миром Европа, начиная с VI века, стала торговым захолустием. Ей было практически нечего предложить на экспорт, за исключением балтийских мехов, франкских мечей и рабов. Хотя было бы неправильно вычёркивать всё раннее средневековье как так сказать, тёмные века, когда всякая деловая активность иссекала, а человеческий прогресс почти остановился, на общем фоне западной истории это действительно был период длительной нескольких сотен лет экономической стагнации. Но постепенно деловая активность восстанавливалась, Примерно с XI века население Европы начало быстро расти, одновременно росло и сельскохозяйственное производство. Средневековый климатический оптимум создал благоприятные условия для земледелия. За счёт расчистки лесов и осушения болот значительно увеличилось количество пахотных земель, обширные земли, захваченные у кочующих славян-язычников, тоже попали под христианские плуги. Этот процесс начался ещё при каролингах и продолжался при крестоносцах. Появились новые сельскохозяйственные технологии. Тяжёлый плуг улучшал качество почвы. Система трёхполья позволяла не допускать её истощения. Царства вались, методы кораблестроения, а значит, Более быстрыми и безопасными стали долгие морские путешествия. Будь то походы викингов для захвата рабов и ограбления монастырей или более цивилизованные поездки с целью покупки и продажи товаров на зарубежных рынках. В со времён Карла Великого западные христианские монархи постепенно укрупняли свои владения, И развивали механизмы центрального контроля и управления, позволявшие, по крайней мере, в теории, сделать долгие торговые путешествия по суше более безопасными и надёжными. По мере расширения торговых сетей появились структуры, повышавшие доходность деловых процессов. В 11 веке во многих городах Европы возникли рынки работавшие в определённые дни месяца или в определённые недели в году. Здесь можно было обменять излишки зерна на вино, кожу, обработанный металл или домашний скот, привезённые странствующими торговцами. В следующие 200 лет рынки и ярмарки, изначально привязанные к дням религиозных или светских праздников, занимали всё более важное место. в экономической жизни Европы. С подъёмом рынков активизировалось производство монет, а также добыча серебра и меди, необходимых для их чеканки. Тем временем в растущих городах Запада коммерческие сети, в первую очередь еврейские, начали осуществлять основные виды финансовых операций. В 9-11 веках Евреи Запада активно занимались ростовщичеством и играли заметную роль в дальней торговле. Перевозили соль, ткани, вино и рабов по всем территориям бывшей Римской империи. Разумеется, никакой благодарности за этот новаторский вклад в мировую макроэкономику европейские евреи не дождались. Наоборот, Они стали объектом подозрений, насмешек и жестоких преследований, которые усилились во время крестовых походов и достигли апогея в конце XIII века, вылившись в волны погромов и массовых изгнаний по всей Западной Европе. Как бы то ни было, евреи внесли существенный вклад в великое экономическое возрождение средних веков. Итак, на рубеже тысячелетий Экономика западных стран медленно, но верно начала возвращаться к жизни. Один из самых известных коммерческих центров того времени находился в графстве Шампань, восточнее Парижа. С XII века в этом независимом графстве, яростно сопротивлявшемся власти французских королей, начали проводить ежегодные торговые ярмарки. Главных ярмарок было 6. Их устраивали в четырех городах – Ланьи, Бар-Сюр-Об, Проман и Труа. Согласно заранее оговоренному расписанию, и каждая ярмарка длилась от шести до восьми недель. Это были уже не просто базары, где жители Шампани могли раз в неделю сделать нужные покупки. Шампань занимала удобное географическое положение, и... Сюда стекались производители ткани из Нидерландов, продавцы предметов роскоши, везённых через Византию и Италию, а также торговцы мехами из Прибалтики. Давая лицензию на проведение ярмарки, графы Шампани гарантировали всем её участникам защиту, пресекали мошенничество и беспорядки и следили за тем, чтобы разрешение споров и преследование несостоятельных должников происходило в рамках закона. Скорее на ярмарке в Шампань стали приезжать торговцы издалека, преодолевая сотни миль ради возможности совершать крупные сделки в постоянно действующем стабильном и безопасном пространстве. Поначалу участники ярмарок привозили с собой огромное количество товаров и образцов, которые хранились на специально построенных складах ярмарчанных городах и их окрестностях. Однако со временем ярмарки в Шампани превратились в нечто более близкое к тому, что мы сегодня назвали бы фондовой биржей. Там переходили из рук в руки деньги, оформлялись кредиты и заключались контракты, а доставка товаров происходила или не происходила в оговорённое время где-то в будущем. При этом сделки в основном заключали посредники, действующие от имени богатых компаний, банков и правительств. В конце 13 века посетитель ярмарки в Шампани или Фландрии мог наблюдать, как представители итальянских деловых консорциумов торгуются с многочисленными представителями производителей шерсти и тканей из северо-западной Европы, составляя договоры и разрабатывая графики платежей. погашение долгов на будущих ярмарках, которые пройдут через месяцы или даже годы. Ярмарки в Шампани были не единственными в своём роде. В соседней Фландрии тоже проводились крупномасштабные ярмарки, в частности в Ипре, где в позднем средневековье возникла развитая суконная промышленность. Ярмарки же в Шампани были самыми длительными и самыми известными в своё время и наглядным свидетельством и наступления эпохи международной торговли. Расцвет республик. Самые крупные игроки приезжали на ярмарки Шампани и Фландрии из итальянских городов-республик по ту сторону Альп, а самым преуспевающим из этих городов была Венеция. При Римской империи, города, прозванного «Ла Церениссима», еще не существовало, поселение возникло в окрестностях лагуны и на близлежащих островах примерно в VI веке. Первоначально оно подчинялось власти Константинополя через Равенский экзархат, но в IX веке венецианские дожи избавились от византийского господства и византийского и начали укреплять свою независимую власть на берегах Адриатики. Поначалу венецианцы занимались производством соли и стекла, но со временем обнаружили, что преимущество географического положения в купе с необходимостью обеспечивать себя пропитанием при отсутствии сельскохозяйственных угодий открывают для них гораздо более широкие возможности и превратились в профессиональных посредников между рынками арабской Северной Африки, греческой Византии и латинского Запада. Рука о руку с торговлей шла чеканка монет, которой занимался венецианский монетный двор джекка. Не менее важную роль в жизни портового города играло судостроение. На городские верфи арсенал Поступали заказы от городских властей, купцов и иностранных клиентов, среди которых в XII-XIII веках не последнее место занимали сеньоры и короли, которым требовался флот для отправки армий в крестовые походы. Поскольку воды Средиземного моря могли быть не только бурными, но и опасными, венецианцы вскоре научились сражаться, они конвоировали собственные корабли и отгоняли врождённые арабские и греческие суда и просто пиратствовали. Граница между торговлей и набегами в Средние века всегда была достаточно расплывчатой, и венецианцы обычно с лёгкостью её пересекали. Покровителем города был и остаётся святой Марк Евангелист, которому посвящена базилика на Риальто, но даже он был в некотором смысле краденым добром. В 828 году двое венецианских купцов похитили мощи Святого Марка из египетского города Александрии и контрабандой привезли их через таможню в бочке с вяленой свининой, вполне обоснованно понадеявшись, что мусульманские чиновники не станут изучать её слишком пристально. На исходе первого тысячелетия Венеция и другие итальянские города в основном расположенные на побережье длинного полуострова, переживали экономический подъем. Движущей силой их успеха была врожденная тяга к приключениям. Вместо того, чтобы торговать у себя дома, они предпочитали заводить торговые колонии во всех крупных иностранных городах. Там итальянцы селились соседскими общинами в защищенных кварталах, И, как правило, получали разрешение совершать свои богослужения и использовать собственные весы и меры, а также добивались освобождения от многочисленных местных налогов и податей. Их привилегированный статус и замкнутый образ жизни вызывали у многих раздражение, и кровопролитные выступления против итальянских купцов в позднем средневековье представляли собой обычное явление. В 1182 году в Константинополе случилась ужасающая резня. Десятки тысяч итальянских купцов были убиты или отданы в рабство на волне поощряемой императором антизападной агрессии. Папскому легату тогда отрубили голову и пустили её по улицам, привязав к собачьему хвосту. Словом, торговля была сопряжена с определённым риском. Но очевидно, награда того стоила, потому что в 11-12 веках итальянские купцы распространились по всем западным землям. В портах восточного Средиземноморья они вели дела с турками, арабами и торговцами, двигавшимися по великому шёлковому пути в Среднюю Азию. Их прибыли значительно выросли, когда в Сирии и Палестине возникли государства крестоносцев. Черное море, которому проявляли особый интерес генуэзцы, открывало доступ к Балканам, Малой Азии, Кавказу и землям Киевской Руси. В XI веке пизанские купцы активно интересовались портами Северной Африки, пизанские корабли привезли войска, которые разграбили Карфаген и Махдию, а затем попытались окончательно подчинить их портам. Торговцев из четвёртого итальянского города республики Амальфи можно было встретить почти во всех крупных средиземноморских портах, хотя их дела резко пошли на спад в 1130-х годах, после того как Амальфи потерпел поражение в войне с Пизой. Между итальянскими городами-государствами разворачивалась острая конкуренция, и ни одна из сторон не обременяла себя излишними моральными терзаниями. В 13 веке генуэзские торговцы из черноморского порта Каффа поставляли мамлюкским правителям Египта рабов, захваченных на Кавказе монголами. Их переправляли в дельту Нила через Чёрное и Средиземное моря, после чего насильно завербовывали в мамлюкскую армию. Фактически это означало, что христиане генуэзцы непосредственно вовлеченных в поставку солдат в державе, стремившейся окружить западное государство крестоносцев в Сирии и Палестине. Что касается Венеции, она не поставляла мамлюкам рабов, но поддерживала исключительное торговое соглашение между Александрией и западными портами, благодаря чему государство мамлюков получало немалую долю прибыли от торговли между Дальним Востоком и Европой. Таким образом, Венеция и Генуя извлекали для себя существенную выгоду, поддерживая экономику и армию Египта как раз в тот период, когда Египет открыто стремился стереть с лица земли государство крестоносцев. Разумеется, с этической точки зрения всё это выглядело крайне сомнительно. Впрочем, тогда, как и сейчас, в рыночных отношениях не было места угрызениям совести. не испытывали их и сами торговцы. В эпоху монгольских завоеваний, когда Марко Поло наслаждался приключениями при дворе Хубилай-хана, итальянские города-государства занимали ведущее место среди средиземноморской торговли, а значит, могли извлечь немалую выгоду из открытия торговых путей, ведущих на Дальний Восток. Персидский историк Ата-Малик Джувейни писал: Страх перед ханами и монгольской империей сделал дороги настолько безопасными, что женщина с золотым сосудом на голове могла пройти по дороге одна без всякого страха и опасения. Итальянцы не носили на головах золотые сосуды, но в полной мере воспользовались открывшимися преимуществами вместе с тем, приключения Марко Поло и других путешественников привлекли внимание к одному серьёзному затруднению, с которым неизбежно сталкивались те, кто хотел вести торговлю на востоке. Проблема заключалась в огромных расстояниях. Братьям Поло потребовалось целых 3 года, чтобы добраться из Венеции в Китай, независимо от того, насколько хорошо был обеспечен путешественник. Физических тягот такого пути вполне достаточно, чтобы у человека не возникло желания когда-либо повторять его. В сущности тоже можно сказать о любой более или менее масштабной торговле, купец имел гораздо больше шансов получить прибыль, если оставался на одном месте, поручив другим отправлять товары от его имени. Здесь на сцену выходит ещё один аспект средневековой коммерческой революции в 13-14 веках появились новые финансовые инструменты и институты, помогавшие предпринимателям реализовывать свои цели и зарабатывать деньги без необходимости постоянно путешествовать по миру лично. Эти новые способы получения прибыли давали торговцам огромную власть как в родных городах, так и за их пределами. Чтобы лучше понять, как это работало, рассмотрим пример времён наивысшего подъёма коммерческой революции, когда сила торгового капитала определила политический облик целого королевства. Торговцами, о которых идёт речь, были флорентийские банкиры, участвовавшие в экспорте шерсти, а королевством была Англия. Белое золото. На рубеже XIV века английская шерсть считалась лучшей в мире. Довавшие её овцы паслись на сочных пастбищах Линкольншира, Нортгемптоншира и Коцуолда. Из этой шерсти можно было соткать плотную, прочную, качественную ткань, и в ней никогда не было недостатка, даже после того, как северо-западную Европу В 1315-1317 годах поразил ужасный голод, сопровождавшийся массовым падежом овец и другого домашнего скота. Английская шерсть по-прежнему пользовалась высоким спросом у производителей тканей и предприятий вторичной промышленности на западе. Ежегодно из портов на южном и восточном побережье Англии экспортировали десятки тысяч мешков шерсти. А доходы от налогов на торговлю шерстью составляли существенную часть национального бюджета Англии. Постоянный налог на продажу и экспорт шерсти ввёл король Эдуард I Плантагенет, чтобы получить средства на дорогостоящие забавытельные войны в Шотландии и Уэльсе и оборонительные кампании против французского короля в Гаскони и соседних землях. Налог на шерсть Было дни из самых важных. Шерсть называли белым золотом. Она не только обогащала корону, благодаря спросу на английскую шерсть. Приуспевали английские лвцы воды. Среди крупнейших производителей шерсти было немало монастырей. Так, монахи аббатства Риво в Йоркшире, первого цистерцианского монастыря в Англии, основанного в 1132 году, сказочно разбогатели благодаря огромным стадам овец, которые паслись в их обширных владениях, о том, какие доходы приносило аббатству шерсть, до сих пор свидетельствуют величественные руины Риво, распущенного во времена английской реформации. Это далеко не единственный пример. В 1297 году говорили, при этом почти не преувеличивая, что шерсть приносит Англии 50% её состояния, накопление этих баснословных богатств стало возможным благодаря тому, что английские овцы находились на производственном конце длинной экономической цепочки. Полные мешки шерсти, собранной в таких местах, как Риево Обычно везли через Ла-Манш во фламандские мастерские. Там из необработанного руна делали пряжу и ткали полотно, которое затем продавали оптом на ярмарках в Шампании или в самой Фландрии. Очень часто ткань покупали итальянские торговцы и переправляли через Альпы, где ее красили и нарезали. после чего продавали потребителям для изготовления одежды и отделки мебели. Тогда, как и сейчас, высокая мода и домашний декор зависели от качественного сырья, а в случае с шерстяной тканью все начиналось в Англии. На каждом этапе этой экономической цепочки можно было делать деньги, но в первое десятилетие XIV века Представительные итальянские купцы начали понимать, что к ним в карман попадёт гораздо больше денег, если удастся сократить этот процесс. Намного проще было бы избавиться от посредников, покупать шерсть напрямую у производителя, а затем привозить её из Англии в Италию, где из неё изготовят ткани или напрямую давать заказы суконным мастерам во Фландрии. Однако Для этого итальянцам требовалось утвердиться в Англии. Кроме того, им был нужен способ безопасной и надёжной транспортировки большого количества шерсти в одном направлении и больших сумм наличных в другом. Разработанная ими система, достигшая расцвета в первые 4 десятилетия XIV века, в лучшем виде показывает средневековые принципы организации коммерческих процессов. Флоренция не была приморским городом, но в период экономического бума конца XII-XIII веков там возникло процветающее торговое сообщество. Хотя флорентийцы многое умели делать хорошо и умеют сейчас, самых больших успехов они добились в торговле и банковском деле. Первый банк на западе возник в 12 веке в Венеции. Однако к началу 14 века самыми успешными банковскими домами стали флорентийские Барди, Перуцци и Фрескобальди. А самой известной банковской династией средневековья были Медичи. В 15 веке этот род флорентийских финансистов дал миру олигархов, римских пап и королей. Эти семейные, так сказать, суперкомпании покупали и продавали акции, открывали банковские вклады для крупных и мелких клиентов и оказывали множество вторичных финансовых услуг. Давали суды и инвестировали в коммерческие предприятия, осуществляли междугородные денежные и кредитные переводы, а также собирали налоги по лицензии пап и королей. Для упрощения транзакций Флорентийцы, следуя примеру генуэзцев, венецианцев и пизанцев, размещали своих агентов во всех крупных городах от Франции, Англии, Фландрии до Сирии, Кипра и больших греческих островов и далее на восток, до самого Ханбалыка и Кинсая, Сарая и Дели. Неудивительно, что в Лондоне В столице Англии и растущем коммерческом центре северо-западной Европы флорентийское присутствие ощущалось особенно сильно. Флорентийцы пользовались явным успехом в Лондоне с 1270-х годов, когда агенты банковских домов Барди и Фрескобальди обеспечили Эдуарда I средствами для ведения войны. После того, как они завоевали доверие короля, им поручали некоторые государственные дела, в том числе сбор таможенных пошлин и других налогов от имени короны. Впрочем, это было довольно рискованное предприятие. В 1311 году, во время восстания баронов против Эдуарда II, сына и преемника Эдуарда I, Америго Фрескобальди, главу английского отделения компании, выгнали из страны как врага, короля и королевства. Огромные суды, выданные им английской короне, остались невозвращёнными, и эта неудача ненадолго обанкротила дом Фрескобальди. Всё же, несмотря на очевидные риски в случаях, когда политические ветры дули против банковских интересов, подобные услуги приносили финансовым компаниям колоссальные выгоды. После того, Как Микельс Баронов Утих, вместо Америго Фрескобальди, занял блистательный Франческо Больдуччи Пеголотти, представитель ещё одной флорентийской суперкомпании Барди. В учебнике по управлению финансами, который Пеголотти написал ближе к концу жизни, он составил подробный перечень тех мест, где в Англии производят лучшую шерсть и указал по какой цене её можно приобрести Пеголетти хорошо знал, о чём говорил. С 1317 по 1340 годы Барди были тесно вовлечены во внутренние дела Англии. И Фрескобальди, и Барди имели в Англии значительные и разнообразные интересы. Прежде всего, английские короли брали у итальянских банкиров займы, сначала относительно небольшие суммы, несколько тысяч фунтов, тут несколько тысяч фунтов, там, а позже, начиная с 1350 года, огромные займы, кратные годовому доходу короны. Погашать эти долги предполагалось за счёт налога на торговлю шерстью, который флорентийцам разрешили собирать напрямую. Кроме того, итальянские банкиры активно взаимодействовали с крупными английскими магнатами и землевладельцами. Иногда их деятельность была связана с шерстяной промышленностью. Например, если цистерцианский аббат желал построить в монастыре новую церковь, он мог получить от флорентийцев крупную единовременную суду и затем постепенно возвращать ее непосредственно товаром, шерстью или скидками на его закупку. Иногда это был просто бизнес. Расточительный и развращенный фаворит Эдуарда II, Хью Диспенсер-младший, получил в награду за дружбу с королем немало земельных пожалований и доходов. Он использовал Барди и Перуци, чтобы вложить нечестным путем полученные средства, и брал займы под залог своих активов. К тому времени, когда Диспенсер был повешен, выпотрошен и четвертован за государственную измену в 1326 году. Незадолго до государственного переворота, положившего конец беспорядочному правлению Эдуарда, он был должен Барди почти 800 фунтов стерлингов, но и перуцы были должны ему почти 200 фунтов стерлингов. Наконец, Барди дополнительно договорились с папой что будут собирать в Англии папские налоги. Это была сложная операция, если не сказать больше, но она дополнительно укрепила присутствие флорентийцев в экономической и политической жизни Англии. К 1320 году он создал своего рода финансовый замкнутый круг. Благодаря своим связям с производителями шерсти, флорентийцы могли закупать товар с огромными скидками ещё до того, Как английская шерсть официально выходила на экспортный рынок, как заимодавцы короны, они получали прямую прибыль от таможенных пошлин, взимаемых с каждого вывезенного иностранной мешка шерсти, независимо от того, куда он потом направлялся. Когда им требовались наличные деньги, чтобы потратить на шерсти или дать займы клиентам в Англии, они черпали их либо из депозитов таких людей, как Диспенсер, либо из доходов от папских налогов, а когда папа требовал предъявить собранные для него налоги, представители банка в Риме могли сделать это, используя вклады других клиентов и прибыль, полученную от продажи шерсти и ткани. В общем и целом это означало, что английская шерсть и английские деньги текли в Италию, а итальянские кредиты текли в Англию. Эта ситуация полностью устраивала обе стороны. по крайней мере, до определённого времени. В XIV веке, так же как и сейчас, даже относительно несложные финансовые операции были сопряжены с некоторым риском. Причины этих рисков могли быть самыми разными: от политической неустойчивости, как убедился на собственном горьком опыте Америго Фрескобальди, когда его выгнали из Англии в 1311 году, до практических затруднений, связанных с физической транспортировкой наличных денег и товаров. С первой из этих проблем банкиры мало что могли сделать. Государственная политика была деликатной сферой, именно поэтому приносила огромную прибыль. Однако вторая, практическая проблема безусловно должна была иметь какое-то решение. В сущности, именно совершенствование процессов перемещения денег и товаров во многом обусловило средневековую коммерческую революцию. В числе первых средневековые финансисты решили проблему транспортировки денег. Для этого они изобрели систему безналичных кредитных переводов, опиравшуюся на так называемые переводные векселя. Если использовать приблизительную аналогию – Это были нечто вроде средневековых дорожных чеков. По этим бумагам предъявителю выплачивали фиксированную сумму денег в пункте назначения, весьма удалённом от того места, где был выдан вексель, и часто в другой валюте. Первыми систему векселей начали использовать тамплиеры в XI-XIII веках. Они выдавали расписки, позволявшие паломникам, отправлявшимся на восток, брать взаймы под залог своего имущества и активов на родине и снимать средства в одном из домов-тамплиеров на святой земле. Расписки и векселя широко и успешно использовали итальянские банкиры. Сегодня эти финансовые инструменты кажутся нам незначительными. Но в средние века они произвели настоящую революцию. Они позволяли... Безопасно переводить кредиты на большие расстояния и были защищены от мошенничества с помощью печатей и кодовых слов. Они позволяли христианским купцам обходить наложенный католической церковью строгий запрет на ростовщичество, поскольку при обмене одной валюты на другую можно было сыграть на разнице между обменными курсами в пользу кредитора, фактически получая прибыль от сделки. но официально, не называя это процентами. Более того, переводные векселя можно было продавать и иными способами пускать в обращение, например, передавать со скидкой третьим сторонам, которые могли самостоятельно обналичить их. Это позволяло заключать гибкие и порой авантюрные международные сделки. Группы торговцев могли действовать, по сути, как международные компании. и заниматься разветвлённой коммерческой деятельностью, при этом почти не утруждая себя дальними поездками, за исключением перевозки товаров. Купец, пользующийся финансовыми новшествами XIV века, получал беспрецедентную возможность стать оседлым, так сказать, жить в одном городе, но вести дела во многих других городах. Это был огромный шаг вперёд. В 13-14 веках появилось немало других прогрессивных финансовых инструментов, напрямую повлиявших на деятельность коммерческих сетей, в том числе таких, как флорентийско-английская сеть торговли шерстью. Пескорбный факт судоходства заключался в том, что корабли иногда тонули, обычно вместе с ценными грузами и командой. По этой причине, самое позднее с 1340-х годов, купцы в Генуе начали составлять договоры страхования, позволявшие получить компенсацию в случае гибели товаров. Примерно в это же время торговцы начали разрабатывать формальные правила совместной работы и совместных инвестиций в коммерческие предприятия, распределяя между собой как риски, так и прибыль. Это сопоствовала активному развитию купеческих компаний, в которых несколько партнёров и инвесторов вкладывались в деятельность общей абстрактной коммерческой структуры, а если компания хотела расшириться, для неё разыскивались новые инвесторы. При этом компания вела записи о своей деятельности, позволявшие подсчитывать прибыли и убытки. и понимать, каким образом в будущем можно повторить достигнутые успехи или избежать аналогичных неудач. Понятие бухгалтерского учёта изобрели намного раньше средних веков. Оно восходило, по крайней мере, к Римской республике. Однако учёт по методу двойной записи, когда прибыли и убытки систематически перечисляли в противоположных столбцах, А подведённый баланс показывал состояние компании в численном выражении. Вошёл в деловой обиход на западе только в XIV веке, когда и начали активно пользоваться итальянские купцы. Это давало конкурентное преимущество, позволяя ясно понимать собственный потенциал и степень успеха в своей работе, бухгалтерия, понятие корпоративного риска и не требующий разъездов в бизнес. составляли первооснову существования таких компаний, как Барди, Перуцци и Фрескобальди, они остаются основными слагаемыми капитализма и сегодня. Дейтельный и много путешествовавший купец Франческо Ди Марко Датини, родившийся в Прато близ Флоренции во второй половине XIV века, оставил после своей смерти в 1450 году более 600 бухгалтерских книг и почти 150 тысяч листов деловой переписки. Он также оставил 70 тысяч золотых флоринов фонду борьбы с бедностью в Прато. Этот фонд выплачивает проценты и сегодня. Дотини во многих отношениях мог служить символом новой яркой и оживленной коммерческой эпохи позднего Средневековья. На первой странице каждой бухгалтерской книги он записывал свой личный девиз, резюмирующий его отношение к жизни: Во имя Бога и прибыль. писал он. Однако прибыль, как и бог, могла быть капризной, и иногда торговцам и финансистам приходилось убеждаться в этом на собственном горьком опыте. Средние века подарили предпринимателям замечательный новый набор инструментов, позволявших многократно увеличивать прибыль, но иногда наступали времена, когда рынки и события, словно сговорившись, делали всё, чтобы разорить их. Для примера вернёмся к компаниям Барди и Перуцци. которые боснословно разбогатели, эксплуатируя английскую шерстяную торговлю и удовлетворяя денежные потребности расточительных плантагенетов в первой половине XIV века. В 1327 году Эдуарда II заставили отречься от короны. Позднее он был убит в тюрьме в замке Беркли, и на трон зашёл его сын-подросток Эдуард III. Эдуард II был слабым, коррумпированным, неумелым и неудачливым монархом, мало кто сожалел о его уходе. Однако ещё меньше людей могли бы предсказать, что его сын Эдуард III так быстро откроет новую страницу в истории Англии. Скорее после того, как Эдуард III стал достаточно взрослым, чтобы самостоятельно осуществлять королевскую власть, он начал строить планы преследовать несогласных и тратить огромные суммы на войну с Шотландией и Францией, отстаивая своё законное, как он сам считал, право не только на старое владение плантгенетов в Нормандии и Аквитании, но и на французскую корону. Так началась Столетняя война, которую историки обычно датируют 1337-1453 годами. А с самого начала обходилось дорого, и с течением времени не становилось дешевле. С 1340 года Эдуард ежемесячно тратил огромные суммы, в основном на подкуп континентальной аристократии, которую стремился привлечь на свою сторону против французов, и на сбор контрактных армий с фиксированными условиями службы и установленным жалованьем, которое он ежегодно отправлял в зарубежные походы. Чем обширнее становились финансовые обязательства Эдуарда, тем больше денег он занимал у флорентийских банкиров. Вскоре им пришлось организовать совместное предприятие, чтобы удовлетворить его потребности. Кроме того, он брал взаймы из других источников. Подобно современному шопоголику, чей бумажник лопается от вычерпанных до дна магазинных и кредитных карт. Эдуард открывал счета у взаимодавцев во Флоренции, Венеции, Асти и Лукке, а также во многих других местах. Он усердно облагал Англию налогами и даже пытался навязать лондонским кумцам договор, согласно которому немалая доля годовой прибыли от продажи шерсти на внешних рынках должна была отойти правительству. Итальянские банки регулярно получали от Англии выплаты по кредитам в виде налоговых сборов и скидок на покупку шерсти, но к середине 1340-х годов и сам Эдуард и его итальянские кредиторы оказались в весьма щекотливом положении. Разразился шторм. Политические и социальные волнения во Флоренции спровоцировали ряд быстрых перестановок у власти И в этих событиях Барди поддержали не того кандидата. Примерно тогда же они много потеряли на безуспешной войне в Тоскане. После 1341 года Барди и перуццы с трудом удавалось удовлетворить финансовые потребности английского короля. В 1341 году они даже не смогли выплатить от имени Эдуарда оговорённую сумму фламандским купцам. И, по условиям заключённой ранее сделки Эдуард был вынужден передать своих друзей аристократов графа Дерби и графа Уорика в заложники фламандцам. Эта ситуация была унизительной для всех участников. В дальнейшем она не улучшилась. Эдуард III продолжал тратить банкиры сужать его средствами Однако финансовое положение обеих сторон становилось всё более и более неустойчивым. В 1343 году семейное предприятие Перуцци, пережив быструю смену нескольких председателей, обвинения членов правления в политической коррупции и столкнувшись с постоянной неуплатой долгов англичанами, разорилось. В 1346 году Барди также были вынуждены объявить себя банкротами. Они не полностью лишились средств и даже 30 лет спустя, в 1370-х годах, давали английской короне взаймы крупные суммы денег, но это потрясение едва не заставило их свернуть бизнес. По оценке банкира и летописца Джованни Вилани, ко времени падения Барди Долг Эдуарда составлял примерно 1,5 миллиона золотых флоринов, то есть около четверти миллиона фунтов стерлингов, что примерно равнялось общему доходу короны за 5 лет. Даже если это, вполне возможно, грубое преувеличение, было ясно, что король увяз в долгах по уши, но, как ни странно, его это не слишком беспокоило. Несмотря на финансовый крах, усугубленный, если не напрямую вызванный неспособностью Эдуарда III возвращать свои долги, в той войне, на ведение которой король не жалел никаких средств Англии, сопутствовала удача. В августе 1346 года Эдуард выиграл первое и, возможно, самое крупное из своих сухопутных сражений в Столетней войне уничтожив французскую армию в битве при Краси и положив начало краткому золотому веку английского военного превосходства в Северной Европе великий экономист 20 века Джон Мейнард Кейнс говорил если вы должны банку 100 фунтов это ваша проблема если вы должны банку 100 миллионов фунтов это проблема банка в 1340-ых годах Это было так же верно, как и в любое другое время. Деньги и власть Средневековые купцы могли проявлять свою власть разными способами. Разумеется, богатство само по себе было разновидностью власти. Обладание ресурсами и запасами золота и серебра позволяло итальянским городам, таким как Венеция, Генуэ и Пиза, добиваться успехов в коммерции, что в свою очередь немало способствовало их политической независимости от королей и императоров. Богатство позволяло им, несмотря на крошечные географические размеры, выступать в роли полноценных государств, воевать, присоединяться к крестовым походам и даже возглавлять их, вторгаться на территории врагов и колонизировать земли, занятые нехристианами, в то же время Такие люди, как Марко Поло, создавали у жителей других стран определенное представление о выходцах с Запада. Они были не только дипломатическими, но и культурными посланниками. Помимо этого, как мы видели на примере Англии, купцы и торговые компании могли оказывать огромное влияние на государственную экономику. Все сказанное относится не только к Италии, Хотя несомненно итальянские города-государства стали колыбелью коммерческой революции в Северной Европе, где датский полуостров выдавался в Балтийское море почти так же, как Цопажок итальянского полуострова в Средиземное, на севере Германии возникла небольшая, но столь же оживлённая группа торговых городов-государств. Северной Венецией был город Любек. укрывшейся в бухте, где река Трава впадает в Балтийское море. Когда-то Любек был языческим поселением, но в 1143 году Адольф II, граф Шауенбурга и Гольштейна, превратил его в христианский город, а в 1226 году император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен даровал ему статус вольного города. Благодаря выгодному географическому положению Любек превратился в оживлённый порт, связывавший христианские государства Северной Европы с недавно колонизированными территориями вокруг Балтийского моря и позволявший в полной мере использовать коммерческий потенциал региона, богатого деревом, мехами, янтарём и смолой. Это любимое устремление местных купцов с годами превратили Любек в самый влиятельный город среди подобных ему городов в государствах в окрестностях Балтийского моря. В эту группу входили Данциг, Рига, Берген, Гамбург, Бремен и даже Кёльн. К середине XIV века местные купцы объединились в свободное партнёрское предприятие Ганзейский союз. Купцы Ганзы вели дела на огромных территориях от Лондона и Брюгге на западе до Новгорода на востоке. Во всех уголках этого обширного торгового региона можно было найти ганзейских агентов, продвигающих интересы своего торгового блока. Их коллективная коммерческая власть ограждала их от политического влияния извне. И они, так же как итальянцы, были готовы защищать свои деловые интересы любыми способами, вплоть до вступления в войну. Как показала война с Данией в 1360-х и 1370-х годах в конце XIV -го века Гонзейскому союзу немало досаждала свирепая банда пиратов, называвших себя «виталийскими братьями», и разорявших набегами ганзейские порты. У них был девиз: друзья господа, враги всего мира. Однако в конце канцов от братьев удалось избавиться, а в 15 веке ганзейский союз стал достаточно богатым и могущественным, чтобы вмешиваться в дела других государств. Как это было в 1460-х и 1470-х годах, когда стычки с местными английскими купцами втянули Ганзу в войну Алой и Белой розы, по мере роста Ганзейского союза и укрепления гегемонии итальянских городов-государств в Средиземноморье, класс купцов начал играть на западе всё более заметную роль. И если в античные времена торговля не считалась благородным занятием, то в позднем средневековье богатство и повсеместная распространённость купцов постепенно принесли ему уважение общества. Иногда бизнес неожиданно открывал равные карьерные возможности. В Париже в начале 14 века самую успешную торговлю полотном вели две женщины: Жанна Фуасьер И Рембур де Мустерёл, кроме того, бизнес открывал дорогу к статусу. В Италии уже в XIII веке купеческие семьи получили возможность пробиться в аристократическое общество, устраивая браки своих детей с отпрысками принцев и других вельмож. Нередко купцы так успешно осваивались в рядах знати, что сами начинали вести себя как дворяне. В Венеции немало купеческих семей пришли класти как раз благодаря тому, что в этом городе деловые качества всегда ценились выше знатной родословной. Однако в 14 веке богатые семьи, возглавившие венецианское правительство, приняли ряд законов, запрещавших не знатным династиям участвовать в дальней морской торговле, что фактически закрывала для них наиболее прибыльный сектор венецианской экономики и одновременно резко ограничивала социальную мобильность. Тем временем в Англии, где итальянские купцы участвовали в финансировании первых кампаний столетней войны, богатые держали в руках рычаги власти наравне с высокородными. В течение века крупная торговца из Лондона и Йорка играли заметную роль в управлении военными финансами, при этом нередко принимая на себя значительный личный риск. Под 1340-ых годах сэр Джон Палтни, изначально торговец шерстью и вином, а позднее ростовщик, регулярно сужал короне немалые суммы денег на услуги, обозначенные в документах как тайные дела короля. одновременно ему, как государственному служащему, поручалось проводить аудит счетов итальянских банкиров, заседать в судебных комиссиях, обеспечивать сбор войск и следить за состоянием оборонительных укреплений Лондона. В течение года он служил мэром Лондона, попутно пал, ни собрал солидный портфель недвижимости, в который входили Великолепный особняк на берегу Темзы под названием Cold Harbor, в зне там жил сын Эдуарда III, Чёрный принц, и превосходная укреплённая загородная усадьба Penshurst Place в Кенте, где и сегодня ещё сохранился потрясающий средневековый большой зал с потолочными балками из каштана, которые ставил сам Палтин. Вся эта роскошь Имела не только денежную, но и политическую цену. Когда в начале 1340-х годов военная фортуна ненадолго отвернулась от короля, виновным объявили Палтни. Его арестовали и бросили в тюрьму в замке Сомертон в Линкольншире, где он просидел 2 года. Несомненно, это было не слишком приятно, но по сравнению с тем, какая участь позднее постигла других лондонских купцов, вмешивавшихся в публичную политику, Палт не отделался сравнительно легко. В 1376 году трое лондонских торговцев, занимавшие должности городских администраторов и правительственных советников, Ричард Лайонс, Адам Берри и Джон Пеки предстали перед так называемым «хорошим парламентом» по обвинению в мошенничестве, коррупции и растратах, были подвергнуты суровому осуждению и лишены должностей. Позднее Лайонс был убит возмущенной толпой во время крестьянского восстания под руководством Уотта Тайлера 1381 года. Его современник Лайонс, Бокалейщик и экспортер шерсти Николас Брэмберг был мэром Лондона и предоставлял королю Ричарду II крупные суды как из собственного кармана, так и в виде корпоративного кредита от имени города. Наградой Брэмбера за чрезмерную верность бесталанному и непопулярному королю стало повешение, потрошение и четвертование в 1388 году он был казнён мятежными дворянами как изменник. Такие риски поджидали торговцев, ввязавшихся в политику. Пожалуй, неудивительно, что тогда, как и сейчас, деловые люди, стремившиеся занять или уже занимавшие политические посты, постоянно подвергались обвинениям в коррупции. должностных преступлениях и неразрешимых конфликтов интересов. Как бы то ни было, к концу XIV века купеческий класс Западной Европы неоспоримо вступил в эпоху зрелости и оставил заметный след в обществе и культуре. Часть этого наследия вполне осязаема. Мы и сейчас можем посетить палату суконщиков в Ипре, возведенную в начале XIV века, и кропотливо восстановленную после артиллерийских обстрелов времён Первой мировой войны, и осмотреть необыкновенные архитектурные памятники в городах, преобразившихся благодаря коммерческой революции XIII века. В Венеции туристы могут увидеть выстроенный в XIII веке дворец Кадамосто, наиболее известный как место рождения жившего в XV веке раба-торговца и первооткрывателя Альвизе-да-Дакамосто, но на самом-то деле построенный намного раньше его состоятельными предками-торговцами. Даже туристы, проезжающие далеко не столь блистательный английский прибрежный город Саут-Гэмптон, могут взглянуть на деревянный каркас дома-купца, построенного в конце XIII века, и задуматься о том, какой вклад средневековые торговцы шерстью внесли в благополучие и процветание своего мира. Но комедическая деятельность Уикавечена не только в камне, она оставила свой след и на страницах книг. В Кентерберийских рассказах Джеффри Чосера, написанных в 1390-х годах, одну из самых странных и непристойных историй рассказывает персонаж купец. В том, что среди героев новелл Чосера есть торговец, нет ничего удивительного. Поскольку автор всю свою жизнь был так или иначе связан с коммерцией, его отец был виноторговцем и по долгу службы много путешествовал. Чоссер вырос в Винтриорде, в то время самом многонациональном районе Лондона, где селились немцы, французы, итальянцы и фламандцы, многие из них приезжали в Лондон только ради бизнеса. И проводил много времени в окрестностях порта, куда круглый год прибывали торговые корабли со всего света. В зрелом возрасте Чосер служил королевским таможенным чиновником и более 10 лет прожил в квартире над Олд-гейтом, главными воротами в восточной стены Лондона, через которые в город стекались толпы торговцев. В 1372-1373 годах Джоссера отправили за границу в Геную и Флоренцию в качестве торгового посланника, чтоб договориться об открытии базы для итальянских купцов в одном из городов на южном побережье Англии. Бизнес, как и поэзия, был у него в крови. Но бурно развивающийся средневековый мир торговли и обмена повлиял на Джоссера не только в этом смысле в Кентерберийских рассказах. прослеживается явное влияние элитной международной художественной культуры, в рамках которой обмен историями и идеями происходил также активно и на столь же обширных территориях, как обмен индийскими специями и английской шерстью. И то, и другое стало возможно благодаря коммерческой революции. Произведения Чосера следовали традициям той международной литературной культуры, Наиболее известными представителями, которые были историк и поэт Петрарка и флорентийский писатель, автор Декамерона Джованни Боккаччо. Классическое образование Чоссера, беглое знание французского и итальянского и европейское мировоззрение пригодились ему в творчестве точно так же, как в деловой и бюрократической карьере. Мы можем без преувеличения сказать, что великий культурный расцвет, пришедшийся на конец Средневековья, во многом опирался на предшествовавший ему коммерческий расцвет. Мы подробнее поговорим о культуре эпохи Возрождения и о силе позднесредневекового искусства и литературы в главе 14-й. Однако прежде чем оставить позади мир бизнеса, Обратимся ещё к одному заслуживающему нашего внимания торговцу. Он был, пожалуй, самым успешным английским предпринимателем своего времени и при жизни успел застать пятерых английских королей. Сейчас он больше всего известен во всяком случае в Англии как персонаж детского спектакля, который бродит по улицам Лондона с узельком на плече в компании кошки В действительности все обстояло совсем иначе. Он четырежды становился мэром Лондона и один раз мэром Калле, был превосходным финансистом и торговцем, вел политические переговоры, более искусно, чем многие его современники, и оставил в физическом и духовном пространстве своего второго родного города глубокий след, который люди могут ощутить даже сегодня. Его звали сэр Ричард Уиттингтон, но в наши дни он больше известен как театральный персонаж, простодушный парень Дик. Дик Уиттингтон. Если бы Ричард Уиттингтон родился на 100 лет раньше, он мог бы стать служителем церкви. Однако он появился на свет около 1350 года. И был третьим сыном рыцаря из Паундли в Глостершире. Его отец с трудом выплачивал долги, а семейное поместье в любом случае не могло обеспечить молодому Ричарду надёжное будущее аристократа-землевладельца. Пойди, Ричард, традиционным путём. Он начал бы со строго церковного образования и далее терпеливо поднимался бы наверх в кругах духовенства. Но Уиттингтон был дитя XIV века. У него были другие возможности, и он ухватился за них обеими руками. В те времена котсуолская шерсть считалась самой мягкой и ценной в Англии, а значит, лучшей в мире. Детство Уиттингтона в Глостершире прошло в окружении шерсти, пряжи и сукна, поэтому вполне естественно, что повзрослев Он ощутил тягу к торговле тканями. Подростком Уиттингтон стал учеником галантерейщика. Так в Англии называли всех торговцев, занимавшихся импортом шёлка, льна и подобных тканей и экспортом шерсти и сопутствующей продукции. Его отправили в Лондон, где вели дела самые видные и преуспевающие галантерейщики. Постепенно стало ясно, что у него есть способности к делу. в 1379 году, когда ему вероятно было около 30 лет, Уиттингтон чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы давать денежные суды городским властям. Ещё через 10 лет он начал баллотироваться и занимать второстепенные политические посты. Сначала стал членом местного совета округа, затем олдерменом. В 1393 году Его избрали на годичный срок одним из двух городских шерифов. Скорее он был назначен главой недавно созданной компании голантерийщиков, торговой ассоциации для продвижения и защиты интересов всех городских торговцев тканями. Как и его современник Джеффри Чоссер, Уиттингтон постепенно стал уважаемым жителем оживлённой европейской столицы. Между тем, и вовсе не случайно, Его торговые дела шли с оглушительным успехом. Молодой король Ричард II обожал изысканности и внешний блеск королевской власти и окружал себя придворными, разделявшими его вкус к дорогим удовольствиям. Королевский двор вряд ли можно было назвать оплотом мудрого и твёрдого правления, однако это было отличное место для торговца галантереей. Уиттингтон наладил связи при дворе, и выжимал из них максимум. Продажа шёлка и других тканей приносила ему тысячи фунтов в год. Среди его клиентов числились самые богатые и знатные люди страны: дядя короля Джон Гонт, герцог Ланкастерский, Томас Вудсток, герцог Глостерский, его двоюродный брат Генри Боленброк, граф Дерби, и его лучший друг Роберт Давер, граф Оксфордский. Самое главное, к 1390-м годам Уиттингтон мог считать своим покупателем самого короля. Ричард II был рослым, сильным мужчиной с тонкими, слегка женственными чертами лица. Он был красив, и знал это, и ему нравилось наслаждаться, подчёркивая свою красоту. Помимо традиционных королевских развлечений, таких как соколиная и псовая охота, Ричарда интересовали изысканная кухня, дорогая одежда и аксессуары. По-видимому, он был первым английским королём, который начал пользоваться носовым платком. Уиттингтон поставлял Ричарду самые роскошные ткани, какие только существовали на рынке: вышитый и простой бархат, золотую парчу, дамаст и тафту. В середине правления Ричарда Уиттингтон за один год продал королевскому двору тканей примерно на 3500 фунтов стерлингов. В награду за свои услуги он получал не только деньги. Другие купцы, например, несчастный Николас Брембер, жестоко поплатились за близость к неспокойному двору Ричарда II, где главной причиной конфликтов, как правило, были некомпетентность, пристрастность и злопамятность самого короля. Однако Уиттингтон каким-то образом удалось не только не увязнуть в придворных играх, но и не навлечь на себя ненависть врагов двора. Он поддерживал профессионально близкие отношения с Ричардом и получил высокий политический пост, но несмотря на это, его никогда не считали приспешником короля. В 1397 году, когда действующий лорд мер Лондона Адам Бамм, умер при исполнении служебных обязанностей, Ричард потребовал, чтобы его любимый галантерейщик Уиттингтон занял это место и исполнял обязанности лорд-мэра до конца назначенного срока. В следующем, в 1398 году, Уиттингтона уже законно избрали на второй полный срок. Казалось бы... Это должно было ассоциативно связать Уинтингтона с Ричардом, но этого не произошло. В 1399 году правление Ричарда окончательно скатилось к деспотизму, и король был свергнут и убит в ходе переворота, который возглавил его кузен Боллингброк. Однако Уинтингтон не пал вместе со своим прославленным клиентом и покровителем. Более того, Когда Боллинг-Брок, отныне Генрих IV, назначил свой первый королевский совет, одно место в нем он оставил именно Уиттингтону. Профессиональная ли гибкость тому причины, сила характера или простое везение, но Уиттингтон благополучно пережил безобразный период смены монархов. При новом ланкастерском режиме Генриха IV – Он зарабатывал не меньше, день и занимал не менее почётные гражданские должности, чем раньше. В приукрашенных, романтизированных пьесах и рассказах о Дики Уиттингтоне, которые появились в начале 17 века и разыгрываются в театрах до сих пор, его восхождение к власти и славе изображается несколько иначе. В художественных произведениях Уиттингтон традиционно предстаёт нищим мальчишкой, который приезжает в Лондон наниматься в подмастерье, заводит кошку, терпит притеснения и желает бежать, но передумывает после того, как по дороге на север через Хайгейт сев на камень передохнуть, слышит звон колоколов Сент-Мэри-Лебо в восточном Лондоне, предвещающий ему славу, если только он вернётся в город. Затем он отправляет свою кошку на торговом корабле в чужую страну, где она избавляет местного короля от докучающих ему мышей и крыс. В благодарность король присылает Дику огромную сумму денег, и он трижды становится мэром Лондона. Это увлекательная сказочная история, несомненно хороша сама по себе, однако в ней очень мало правды. К началу 15 века Уиттингтон стоял на пороге большой власти. Один поэт называл его путеводной звездой торговли и первым цветком среди избранных. Однако его успех и репутация не имели никакого отношения к кошкам, мышам или колоколам, зато прямо связаны с его замечательным упорством и талантами торговца и гражданского администратора. Именно эти качества сослужили ему отличную службу в следующие двадцать лет. При Генрихе четвертом, Уиттингтон не только занимался импортом тонких тканей, но и занял видное место в шерстяной промышленности. Он собирал налог на шерсть от имени короны, он сам экспортировал немалое количество мешков шерсти. Уиттингтон одалживал короне крупные суммы из своих личных средств, в том числе выдал существенный аванс 1000 марок зимой 1300-1401 годов, когда в Лондон с двухмесячным государственным визитом прибыл византийский император Мануил II Палеолог. Его развлекали блестящими представлениями, турнирами и зваными вечерами, на которые новый король тратил огромные средства. Уиттингтон ещё дважды избирался мэром Лондона, в 1406 и 1419 годах. Он также был мэром Кале, города на северо-западе Франции под управлением Англии, в котором был создан крупный экспортный рынок. С годами Уиттингтон приобретал все больше опыта, и ему начали давать поручения, выходящие за рамки чистого бизнеса. Однажды он служил сборщиком папских налогов, в другой раз заседал в Королевской комиссии, расследовавшей деятельность еретиков Лолардов. Его даже назначили в комитет, руководивший реконструкцией Весминстерского аббатства, начатой при Ричарде II и продолженной новым королем. Пожалуй, самой удивительной частью истории Уиттингтона было то, что в правление неугомонного Генриха V, сына Генриха IV, вовремя, Он активно занимался военными финансами. В первое десятилетие XV века Столетняя война была в самом разгаре, и в начале 1415 года Генрих планировал выдвинуть большую английскую армию для оккупации Нормандии. Это грандиозное предприятие подразумевало высадку десанта на другом берегу Ла-Манша. Осаду замков и городов присвоение всего, чего можно присвоить, и, возможно, встречу с французами на поле боя. Не чуть не помогало снизить затраты и то, что Генрих собирался использовать в этой кампании пороховые пушки и другие поражающие воображение, но крайне дорогие артиллерийские новинки. Генрих черпал средства всюду, где только мог, и Уиттингтон помог ему, предоставив короне соместил суду в размере 1600 фунтов стерлингов, около 3% военного бюджета на первые 3 месяца, а также вёл переговоры с лондонскими торговцами, чтобы обеспечить королю больше кредитов под залог королевских драгоценностей, коллекций произведений искусства и церковной утвари во время осады Арфлёра. Уиттингтон поддержал позиции Англии чрезвычайным кредитом в размере почти 500 фунтов стерлингов. Это было не просто проявление патриотизма. Можно с уверенностью утверждать, что без доброй воли и финансовой поддержки Уиттингтона и его товарищей, лондонских купцов, норманнская кампания 1415 года могла бы и не состояться. а Генрих V никогда не выиграл бы самую знаменитую битву Столетней войны – битву при Азенкуре. После Азенкура Уитингтон продолжал заниматься военными финансами и поверхностно интересовался рынком выкупа, оживленной, хотя и сомнительной с моральной точки зрения, торговлей военнопленными. Рыцарь или солдат, захваченный на поле боя, по закону считался собственностью победителя – который имел право потребовать денежную выплату от короля, синьора или родных пленника. У простого лучника или измотанного боем пехотинца обычно не хватало сил и средств, чтобы самому организовать получение выкупа и отчислить часть прибыли короне, но он мог продать своего пленника торговцу-посреднику, и тот оформлял юридическое соглашение поручительства, уплачивал королю требуемую пошлину, а затем начинал процесс взыскания выкупа. Записи показывают, что после Азенкура Уиттингтон купил французского пленного по имени Хью Конярс и затем продал его итальянскому торговцу, который уплатил за него очень крупную сумму 296 фунтов стерлингов. Был ли этот итальянский купец конечным поручителем или намеревался продать пленника дальше, мы не знаем. Однако эта поразительная подробность позволяет нам лучше понять, каким образом торговцы, подобные Уиттингтону, могли получать прибыль от войны, даже не приближаясь к полю битвы. Всё это и многое другое приносило Уиттингтону устойчивый доход, как заимодавец Он был хорошо известен своей ликвидностью и готовностью давать суды высокопоставленным клиентам, что было необычно для его класса и времени. Он никогда не делал серьёзных инвестиций в недвижимость за пределами Лондона. Он женился на женщине из Дорсета по имени Алиса Фицуоран, но детей у них не было, и она умерла в 1410 году на 13 лет раньше его. Уиттингтон хранил почти всё своё состояние в виде активов, наличных денег и кредитов, выданных высокопоставленным и влиятельным людям. Кроме того, у него был прекрасный дом в центре Лондона, недалеко от Тензы, в районе Роял. Там же Уиттингтон реконструировал церковь, посвящённую святому Михаилу, и распорядился пристроить к ней колледж, чтобы священники и учёные могли изучать святые книги. и молиться за души друзей и коллег Уиттингтона, в том числе покойного короля Ричарда и его супругу Анну Чешскую. Колледж, увы, был распущен в 1540-х годах, во времена английской реформации, а церковь сгорела в Великом Лондонском пожаре 1666 года. Ту церковь, которая заменила ее на этом месте, построил Кристофер Рен. Это были... Единственные осязаемые следы, оставленные Уиттингтоном в лондонском Сити, где он заработал своё состояние, но они не задумывались как памятники. Уиттингтон, подобно многим деловым магнатам, избегал публичности и не считал славу подходящей спутницей богатства, его главным наследием в Лондоне и не только стали филантропические проекты и огромные траты на благотворительность. Уиттингтон умер в конце марта 1423 года, оставив после себя состояние в 7000 фунтов стерлингов, весьма солидную сумму, почти всю в наличных. Всю её, до последнего пенни, он распорядился отдать на благотворительность. Уиттингтон и при жизни тратил часть состояния на добрые дела. Ремонт мостов, оборудование общественных уборных, основание женского приюта для матери-одиночек и строительство библиотеки для францисканцев из лондонского монастыря Grey Friars, где к XVI веку собралась богатая коллекция книг по истории и философии и сборников проповедей. После его смерти этот список расширился. На его деньги соорудили питьевые фонтаны на улицах и отремонтировали стены в больнице святого Варфоломея. Уиттингтон основал вторую новую библиотеку в Ратуше в прекрасном готическом муниципальном здании, которое стоит до сих пор, и в котором ко времени смерти Уиттингтона как раз происходили масштабные восстановительные работы. Он оставил деньги на капитальный ремонт Ньюгейтской тюрьмы На западной окраине города, тесной, убогой и грязной, где заключённые нередко умирали просто из-за ужасных условий содержания, Уиттингтон дал прочную финансовую опору колледжу церкви Святого Михаила. Он оставил средства на содержание благодетелей для лондонских бедняков и обездоленных. Этот впечатляющий и свидетельствующий о развитой гражданской позиции список проектов выглядел весьма необычно для своего времени и мог бы служить примером в любую эпоху хотя лондонский сити радикально изменился за столетие после смерти Уиттингтона его рука в нём всё ещё чувствуется почти 600 лет компания галантерейщиков содержала основанную Уиттингтоном богадельню ныне она переехала из центра лондона и находится близ Ист-Гринстеда, западном Суссексе, недалеко от аэропорта Гатвик. Колледж Уиттингтона, как теперь называют это учреждение, объединяет 50 домов, которые сдают в аренду по субсидируемым ставкам пенсионерам, одиноким женщинам, либо в стесненном средствах парам. Люди, проходящие через эти дома, которые находятся в аренду, Пользуется результатом благотворительных усилий сэра Ричарда Уиттингтона, торговца, ростовщика, военного финансиста и друга королей, который в средние века делал деньги и проявлял власть самыми разными, порой весьма тонкими способами. Но они далеко не единственные, кто вкушает плоды того времени. Изменения, произошедшие в средневековом обществе и экономике в эпоху коммерческой революции, заложили основы наступившего несколько веков спустя золотого века западного капитализма. Сегодня каждый чужи жизнь делают лучше и удобнее китайский экспорт, банковские кредиты, туристические страховки и инвестиции в ценные бумаги, чем-то обязан средневековью. Мы стоим на плечах гигантов.